Межличностная мораль. Мораль – это система правил, предписывающих по существу две вещи – помогать или, по крайней мере, не вредить другим людям. Она предписывает заботиться о благе других и ставить интересы общества выше личных. Мораль не отрицает существование личных интересов, но ограничивает следование им общественными интересами. Это функциональное определение отделяет мораль от обычаев и привычек, таких как правило пользоваться за столом, ножом или вилкой, а не палочками и уж тем более не руками. Если я начну есть руками, окружающие, по крайней мере, в моей нынешней культуре, могут меня не понять и даже осудить. Но это будет осуждение неморального с в о й с т в Даже маленькие дети отличают э т и к е т Мальчики ходят в свой туалет, девочки в свой, от моральных правил. Нельзя дергать девочек за косички. Правила, имеющие отношение к морали, воспринимаются гораздо серьезнее, чем просто конвенции. Малыши даже верят в их универсальность. Если спросить, представляют ли они себе общество, в котором все ходят в один туалет, то окажется, что это вполне допустимо. Но если спросите, существует ли общество, где можно просто так навредить кому-либо, и это будет нормальным, они ответят отрицательно. Философ Джесс Принц объясняет, моральные правила коренятся непосредственно в эмоциях. Примечание. Джесс Принц, американский ученый, исследующий эмоции, сознание, моральную психологию, эстетику, занимается экспериментальной философией. Конец примечания. Подумав о драке, мы испытываем неприятное ощущение, его невозможно просто так выключить. Моральные представления развиваются, как н е поразительно, в самом раннем возрасте. Еще до года малыши начинают проявлять симпатии к положительному герою кукольного представления. Кукла, которая спокойно играет с другой куклой в мяч, Нравится больше, чем та, что крадет мяч и убегает с ним. Эмпатия необходима. В раннем детстве ребенок усваивает, что если ударить или укусить брата или сестру, то будет много воплей и других отрицательных последствий. Детям, за исключением тех немногих, из кого вырастут психопаты, и кто уже в детстве мучает животных, проявляет ненужную жестокость и не умеет раскаиваться, не нравится вид плачущих братьев и сестер. Кроме того, если обидеть братца, то ни игр, ни веселья больше не будет. Никто не захочет играть с тем, кто то и дело обижает. Наконец, на сцене в любой момент могут появиться сердитые м а м а с папой или учитель, которые пожалеют пострадавшего или накричат на обидчика и заставят его почувствовать себя виноватым, указав на слезы жертвы. Учитывая эти эмоциональные последствия, мало кто захочет причинять вред товарищу по играм. Эмпатия учит детей принимать чувства других всерьез. И такое раннее развитие не должно нас удивлять. Только господствовавшая теория лакировки внушал нам, что великодушие не является частью человеческой природы и что надо приложить массу усилий, чтобы внушить его детям. Детей при этом рассматривали как эгоистичных чудовищ, которые усваивают мораль от своих учителей и родителей вопреки своим естественным наклонностям. Считалось, что принципам морали они следуют по принуждению. Я смотрю на это с противоположной точки зрения. Ребенок – моральное существо по своей природе, мощно поддерживаемое собственной биологической сущностью. Мы, люди, автоматически обращаем внимание на других, испытываем к ним приязнь и ставим себя на их место. Подобно остальным приматам, и, кстати говоря, не только приматам, мы испытываем эмоциональное влияние других. Большой пёс прекратит трепать более мелкого собрата, как только тот взвизгнет погромче по той же причине, ему не хочется делать больно другому. Собаки более иерархичны, чем люди, и у них больше причин бояться последствий. Возможно, именно этим объясняется резкая реакция Булли, собаки Конрада Ларенса, на нарушение правил. В данном случае Жертвой был не беззащитный собрат, а сам хозяин. Булли случайно укусил знаменитого этолога за руку, когда тот пытался разнять собачью драку. л о р е н с не стал его наказывать и даже наоборот постарался сразу же успокоить, но у Булли случился настоящий нервный срыв. Несколько дней он был буквально парализован и ничего не ел, лежал на своей подстилке и мелко дышал, лишь иногда испуская вздох из самой глубины своей истерзанной души. п ё с выглядел смертельно больным. Но даже немного оправившись, Булли несколько недель вел себя тише воды ниже травы. Такое поведение дало Лоренцу повод порассуждать, о наличии у собак совести. Раньше Булли никогда никого не кусал, так что он не мог оценить свои действия по прежнему опыту и прийти к выводу, что сделал что-то д у р н о И, вероятно, он нарушил естественное табу на причинение вреда вышестоящим. А это могло повлечь за собой самые худшие последствия, в том числе и изгнание из стаи. Еще студентом я следил за поведением группы макак в присутствии альфа-самца и в его отсутствии. Как только альфа-самец поворачивался спиной, остальные самцы начинали подбивать клинья к самкам. В обычное время они тем самым заработали бы себе серьезные проблемы. Мы проверили этот принцип. Низкоранговые самцы... отказывались подходить к самкам, пока доминантный самец мог видеть их из отдельной стеклянной клетки, но отбрасывали всякие сомнения, когда его удаляли. В этот момент они чувствовали себя вправе спариваться с самками. Кроме того, устраивали представление с битьем себя в грудь и ходили с поднятыми хвостами, что типично для высокоранговых самцов. Однако после возвращения Босса, самцы какое-то время вели себя очень нервно и приветствовали его широким заискивающим оскалом. Казалось, они понимали, что поступили нехорошо. Примечание. Крис Коу и Леонард Розенблю м в 1984 году описывают эксперимент, в котором низкоранговые самцы вели себя так, что по их поведению было видно – Они чувствуют и признают нарушение социального кодекса поведения. Конец примечаний. Ситуацию кот из дома мыши в пляс всегда забавно наблюдать, поскольку мыши в это время не в состоянии избавиться от мыслей о коте. В другой группе макак давний альфа-самец по кличке Мистер Спиклс иногда уставал в период спаривания следить за полудюжиной беспокойных самцов. или, может быть, ему просто хотелось погреть в помещении свои старые кости. Он пропадал на полчаса, оставляя другим самцам полную возможность спариваться. Бета-самец той группы был очень популярен у дам, но так боялся мистера Спиклса, что его все время неудержимо тянуло к двери заглянуть в щелочку. Может быть, он хотел убедиться, что мистер Спиклс на месте. Самцам, м а к а к и резус, требуется обычно несколько попыток, прежде чем произойдет семяизвержение, так что молодой самец до того, как сделать свое дело, успевал раз д е с б е г а т ь от партнерши к двери и обратно. Но нельзя сказать, что социальные правила соблюдают в присутствии доминантных особей и забывают, стоит им отвернуться. Если бы это было так... то низкоранговым самцам не было бы нужды все время проверять местоположение альфа-самца или вести себя как провинившиеся после своих маленьких приключений. Дело в том, что внешние правила до определенной степени становятся внутренними. Более сложная реакция наблюдалась однажды в обезьянии колонии а р н а м а Тогда бета-самец Лейт одержал физическую победу над альфой и я р о н о м Схватка произошла в спальном помещении, где самцы оказались наедине. На следующее утро в вольере разыгралась следующая потрясающая сцена. Обнаружив раны е р о н а мама начала ухать и оглядываться по сторонам. Сам Ерун при этом потерял самообладание, стал вопить и взвизгивать. Тогда все остальные шимпанзе подошли посмотреть, в чем дело. Пока обезьяны толпились вокруг пострадавшего и ухали, «злодей» в кавычках Лейт тоже начал вопить. Он нервно бегал от одной самки к другой, обнимал их и устраивал самопрезентации. После этого он большую часть дня ухаживал за ранами и е р о н У того от мощных клыков Лейта были рваная рана на стопе и две раны в боку. Положение Лейта – Напоминало положение пса Булли в том отношении, что тот и другой нарушили иерархический порядок, они напали на альфа-самца. Реакция группы, казалось, говорила. Ужасный проступок. Сам Лейт тоже возмещал нанесенный урон как мог. Но он не отказался от своих намерений взять верх над г е р о н о м и в последующей неделе давление на вожака не ослабевало. В конце концов, й е р у н вынужден был уволиться с высшего поста. Уход за р а н н ы м и старого самца не должен никого удивлять, поскольку это нормальные для шимпанзе о т н о ш е н и й Для Бонобо такое поведение еще более типично. У них я не раз видел, как во время примирения агрессор передними конечностями брал заднюю лапу пострадавшего или гладил переднюю, на которой остались следы его зубов. Эти действия не только говорят о прекращении ссоры, но и выражают сожаление. Бонобо так редко кусаются, что их тревога за последствия совершенно понятна. Они стараются слезать каждую каплю крови, пролитой в результате их собственного несдержанного поведения. Вероятно, свою роль в этих инцидентах, в том числе и В реакции Лейта на раны Яруна сыграла и эмпатия. Эти раны, хотя и неглубокие по меркам шимпанзе, были для и р у н а первыми за много лет. В целом, приматы всеми силами стремятся сохранить хорошие отношения даже перед лицом соперничества и р а з д о р Шимпанзе прекрасно понимают, что такое боль и страдания, и это ясно видно по их играм, Если в игре участвуют разновозрастные детеныши, младшему нередко приходится плохо. Ему запросто могут заломить ногу или перейти от трепки к укусам. При малейшем писке мать малыша прекратит игру. Обычно шимпанзе играют молча, лишь иногда раздаются хриплые придушные е смешки, напоминающие человеческий смех. Просмотрев записи сотен сеансов шучной борьбы, мы обнаружили, что подростки особенно охотно смеются именно тогда, когда за игрой наблюдает мать младшего участника игры. В ее присутствии они хохочут чаще, чем наедине с тем же малышом. Выглядит все так, будто они стремятся успокоить мать. «Смотри, как нам весело!» В итоге можно сказать, что социальный кодекс, по которому живут приматы и дети, поддерживается двумя факторами – внутренним и внешним. Первый – это эмпатия и желание со всеми поддерживать хорошие отношения, что заставляет избегать ненужных ссор. Второй – угроза физических последствий, таких как наказание со стороны вышестоящих. Со временем эти два фактора создают внутренний набор правил и ограничений, который я называю межличностной моралью. Такая мораль позволяет уживаться партнерам, обладающим несравнимыми способностями или силой. Речь, к примеру, может идти о самцах и самках или о взрослых и детенышах. Мораль связывает их и помогает сформировать приемлемый для всех образ жизни. Иногда от правил отступают. В тех случаях, скажем, когда соперники конкурируют за статус, но в целом приматы стремятся к мирному сосуществованию. Особи, не способные или не желающие подчиняться общественному кодексу, становятся маргиналами. Главным двигателем этого процесса с эволюционной точки зрения является стремление к интеграции, поскольку ее противоположность изоляция или остракизм резко снижает шансы особи на выживание. п е р в о й понятие дружба применила к поведению животных Барбара Смац в книге "Секс и дружба у бабуинов", издание 1985 года. Тогда это вызвало жаркие споры. Некоторые считали такую интерпретацию отношений между животными слишком антропоморфной. Но чем больше мы узнавали об узах, которые связывают животных, тем меньше оставалось скепсиса, и теперь это общепринятое понятие. К примеру, два старых самца-шимпанзе в угандийском парке Кебале-Форест большую часть времени кочевали вместе, охотились бок о бок, делились мясом, расходясь в густых зарослях, обязательно перекликались, чтобы не потеряться. Кроме того, Эти самцы всегда поддерживали друг друга в схватках с третьими лицами. Много лет они были верными партнерами, хотя и не состояли в родстве. Приматолог Джон Миттани, годами наблюдавший за ними, рассказывает, что после смерти одного из друзей второй стал намного менее общительным и практически самоизолировался, судя по всему, он погрузился в траур. Документально зафиксировано множество случаев подобных отношений, и анализ ДНК подтверждает, что партнеры часто не являются родственниками. Так что слово «дружба» здесь не преувеличение. Сегодня его часто используют, описывая отношения между слонами, дельфинами и другими животными. Полевые наблюдения за бабуинами показали, что самки, у которых есть подруги, живут дольше, чем те, у кого их нет, и оставляют после себя больше потомства. Так что дружеские отношения весьма ценны с эволюционной точки зрения. Социальный кодекс, обеспечивающий х о р о ш и е о т н о ш е н и я всех со всеми, определяет, помимо всего прочего, кто с кем может вспариваться, как играть с малышами, кому следует уступать и при каких обстоятельствах можно отобрать у другого пищу, а при каких следует ждать своей очереди. Шимпанзе и бонобо уважают право собственности, так что даже высокоранговым самцам иногда приходится выпрашивать пищу. Вообще, доминантные особи редко отбирают у других пищу силой, и нарушители кодекса всегда встречают яростное сопротивление. Групповая атака на фолкера, ь описанная в главе 3, наглядно демонстрирует отношение бонобо к тем, кто нарушает правила. Подобных примеров полно. Вот, например, сцена в колонии шимпанзе под моим окном. Джиму, предыдущий альфа-самец, однажды наказал молодого самца за подозрение в его незаконном спаривании. В обычных условиях Джиемо просто отогнал бы правонарушителя подальше, но по какой-то причине. Может быть, та же самка отказала ему в тот день. Он пустился в настоящую погоню и никак не хотел успокоиться. Молодого самца прослабило от страха, и было похоже, что добром для него дело не кончится. Но не успел Джиемо добраться до нарушителя. Как самки подняли г о л д е ж и стали с д а в а т ь Громкие вопли протеста. Шум поднялся оглушительный. В конце концов к хору присоединилась и альфа-самка. Джимо прекратил погоню и удалился с нервной гримасой. Он понял упрек. «Таким образом я стал свидетелем, как воздействует общественное мнение».